Взаимодействие следователя с органами дознания. Под взаимодействием следователя и органов дознания понимается согласованное по целям, месту и времени, основанное на законе, подзаконных актах и общности задач в уголовном процессе наиболее эффективное использование правового статуса методов работы и средств, присущих каждому из указанных должностных лиц, учреждений, обусловленное различием их возможностей и направленное на раскрытие преступлений, всестороннее, полное и объективное расследование уголовных дел, а также розыск скрывшихся преступников. Анализ литературы и практики деятельности органов расследования позволяет говорить о существовании процессуальных и организационных форм их взаимодействия. Процессуальные формы взаимодействия. К таковым процессуалисты относят. Первое выполнение поручений указаний следователя. А. выполнение органам дознания следственных и разыскных действий по поручению следователя; б) привлечение следователем представителей органа дознания для оказания содействия, помощи в производстве отдельных следственных действий; в) принятие мер, призванных создавать необходимые условия. для успешного производства отдельных следственных действий, как охрана места происшествия, оцепление здания и так далее. Г. Выполнение постановлений следователей о приводе. Второе. Содействие органа дознания следователю в стадии возбуждения уголовного дела. Третье. Возбуждение уголовных дел, по которым обязательно предварительное следствие. Производство по ним неотложных следственных действий и направление их прокурору. Четвертое. Использование следователям данных, полученных органом дознания с помощью оперативно-розыскных мер. пятое. Совместная согласованная деятельность в период производства органами дознания неотложных следственных действий по делу, по которому производство предварительного следствия обязательно. Организационными формами взаимодействия называют. Первое. Совместную согласованную деятельность составе следственно-оперативных групп. Второе. Немедленное уведомление следователя органам дознания об обнаружении преступлений, требующих производства предварительного следствия. 3. Организацию следственно-оперативных групп, бригад, в которые включаются следователи и сотрудники. органа дознания для расследования сложных и трудоемких дел об опасных преступлениях. Четвертое. Согласованное планирование следственных, оперативно-розыскных и разыскных действий. Пятое. Совместное выступление перед населением и проведение профилактических мероприятий. Шестое. Межведомственные оперативные совещания работников прокуратуры, следователей, сотрудников органов дознания. Седьмое. Совместное проведение занятий.